Глава 20 Схватив туго набитый рюкзак, Тимофей убежал, я покосилась на красную от злости преподавательницу. В словах подростка есть свой резон. Если школьникам запрещается опаздывать на урок, то почему учителю можно задерживаться? Педагог обязан следить за временем, отнимать у детей перемену нельзя. И в идее выставлять отметки учителям «есть здравое зерно». Тима вовсе не дурак, но ситуация с Третьяковской галереей просто чудовищна. Представляю, что испытали несчастные хранительницы, когда на них налетел подросток, желавший приобрести подлинники Васнецова. А если учесть, что малограмотный Тима посчитал живописца владельцем холстов, потребовал телефон давно умершего художника, то понятно, почему пенсионерки затряслись от негодования. Может, нужно составить для школьников Список мест, которые необходимо посетить? Сделать для них путеводитель с комментариями. Ну, например, Музей изобразительных искусств имени Александра Сергеевича Пушкина. Там находятся картины и статуи, имеется греческий зал. Великий Пушкин не имеет к экспозиции никакого отношения. Я вздрогнула. А почему тогда музей носит его имя? Правильнее было бы назвать его именем, допустим, Ивана Цветаева, отца поэтесса Марины Цветаевой. Он был основателем музея и вполне заслужил эту честь. Вот литературный музей имени Пушкина. Это объяснимо. С другой стороны, в Москве полно других странностей. До недавнего времени метрополитен носил имя Владимира Ильича Ленина. Руководитель партии большевиков не копал подземку, не носился с мотыгой и тачкой, и он умер задолго до того, как началось проектирование первой ветки. Думаю, следовало назвать метро в честь его первого строителя. И потом, если честно, я считала, что картина Воснецова называется «Три богатыря», а оказалось, что числительного там нет, сама хороша, недоучка. Я потрясла головой и отправилась в учительскую. Не стоит размышлять о пустяках, есть дела поважнее. Мне необходимо поговорить с завучем. «Дорогая Виола!» Расплылась в улыбке Ирина Сергеевна. Надеюсь, вы комфортно ощущаете себя в нашем сплоченном коллективе. Скажите, решительно приступила я к дознанию, это вы опознавали тело Ники Терешкиной. Завоч вздрогнула. Ужас! Я чуть не умерла, завели меня в морг, какой-то подвал под потолком трубы, темно, выдвинули каталку, подняли простыню. Я едва разума не лишилась, не дай бог, еще раз подобное увидеть. «Знаете, я сразу зажмурилась». «И опознавали личность с закрытыми глазами?» «Нет, конечно», — прижала руки к груди Ирина Сергеевна. «А почему вы интересуетесь?» «Да Верочка, дочь Ники, сейчас очень переживает, что не пошла в морг», — соврала я. «Странно, однако, милиция обратилась почему-то к вам, а не к ближайшей родственнице». Ермакова склонила голову на бок, «Ужасное происшествие, пятно на коллективе». «Виола, могу я вас попросить об одолжении?» «Да, конечно». «Вы попали к нам случайно и понимаете...» «Ох, неудобно говорить, и люди сюда прийти могут». «Сейчас урок начнется, напомнила я. «Давайте переместимся в мой кабинет», — предложила Ирина Сергеевна. «С удовольствием», — ответила я. Закрыв дверь изнутри на ключ, Завуч вздохнула. Теперь можно беседовать спокойно, а то есть у нас в коллективе личности, которые <смех> обожают подслушивать, собирают сплетни, разносят их, не понимают пагубности своего поведения. Конкуренция на ниве образования огромна, и гимназия, чтобы выжить, должна иметь безупречную репутацию. А у нас в последнее время беда за бедой. Мне постоянно приходится... Как бы это сказать? Затаптывать костры — сплошной стресс. Сначала географичка указкой ученика стукнула, пришлось ее увольнять. Потом кто-то стал шарить в гардеробной. По карманам ловим, ловим, но обнаружить вора не получается. А на закуску смерть Ники. Очень вас прошу, понимаете, наши не знают правды. Вы не сообщили коллективу о смерти Терешкиной? Поразилась я. А ее смерти всем известно потупилась Завуч, но без подробностей про гостиницу и мужа. И очень-очень прошу вас сохранить тайну. «Почему? Рано или поздно весь доберется до гимназии?» «Нет-нет», — замотала головой Ермакова. «Вероника здесь ни с кем, кроме меня, не поддерживала отношений. Мы были очень близки. Я скорблю изо всех сил, поверьте, плачу каждый день, но у меня муж, сын, репутация». «Замечательный оклад меня уволят. Я должна сохранять лицо коллектива». В голосе Завоча послышались истеричные нотки. «Я знаю, кто вы», — прошептала она едва слышно. «Вы писательница Арина Виолова. На деле парик он, конечно, изменяет внешность. Я думала, Ника пообещала мне деньги. Леня, он не способен, Терешкина». «О, Господи, я больше не могу! Силы иссякли!» Из глаза в полились слезы. Ирина Сергеевна схватила пачку бумажных платков и стала вытирать нос. «Если моя тайна раскрыта, лучше поговорим откровенно», — предложила я. «Похоже, вы попали в тяжелое положение». Ермакова скомкала бумажку. «Тяжелая? Да просто ужасная! Хоть в петлю лезь!» «Из любой ситуации есть выход», — бойко заявила я. «Оптимизм — замечательная вещь!» — горько отозвалась Ирина Сергеевна. «Но в моем случае он неуместен». «Давайте вместе попытаемся исправить положение», — предложила я. Завоч стиснула кулаки. «Вы можете поделиться неприятностью с мужем?» — спросила я. «Нет», — вскрикнула Завоч, — «это исключено». «А с сыном? Вы с ума сошли?» «Одной тяжело нести беду. Ее нужно разделить с кем-то?» «Есть ли у вас верные подруги?» «Нет», — прошептала Ермакова, — «никого». «Значит, помочь вам некому», — констатировала я. Ермакова схватилась за виски руками и начала раскачиваться из стороны в сторону. «На вашем месте. Наверное, стоит рискнуть», — сказала я. «Лучше опереться даже на незнакомого человека». «Если вы кому-нибудь расскажете, мне не жить», — прошептала Ирина Сергеевна, — «хотя...» «Все равно лучше умереть, Господи! Ника! Леня! Деньги! Благотворительность! Я хотела помочь бедным детям, поверьте! Они счастливы теперь!» «Давайте-ка по порядку», — предложила я. Ирина Сергеевна неожиданно успокоилась. «Хорошо. Я попытаюсь, но предупреждаю сразу. Дело невероятное, поразительное. Меня трудно удивить». Завуч внезапно улыбнулась. «Меня тоже, но Нике это удалось». Терёшкина попала в гимназию по рекомендации одного из родителей, богатого и чиновного Федора Глызина. «Замечательная женщина», — охарактеризовал он Нику. «Возьмите её к себе, не пожалейте». Ирина Сергеевна пригласила Нику на собеседование и осталась довольна как внешним видом, так и внутренним содержанием прецедентки к сожалению, в учебном заведении большая текучка кадров. Педагоги охотно идут на работу в частную структуру, но не всякий способен в ней удержаться. Основная масса преподавателей привыкла к покорным родителям и детям, на которых без всякой опаски можно повышать голос. В муниципальных школах учитель, сродни Богу, он вершитель судеб детей, способен капитально испортить жизнь не только ребенку, но и всей его семье школьные годы чудесные, поется в известной песне, но для многих они становятся мучительными. В частной гимназии дела обстоят с точностью да наоборот. Отцы и матери, отдавшие немалые деньги за учебу, требуют хороших отметок. Если деточка получает двойку, то разъяренные родичи не наказывают недорослей, нет. Они кидаются к директору и произносят изумительную фразу Ваши педагоги не способны вложить в голову малыша знания. И тот принимает необходимые меры. Думаете, директор велит учителю дополнительно заниматься с Митрофаном, Приказывает оставить двоечника после уроков для вдалбливания в его голову основ науки? Вовсе нет. Педагогу устраивают показательную головомойку и строго-настрого предупреждают «Еще раз влепишь такому-то плохую отметку», «Прощайся с местом работы и жирной зарплатой». И, о чудо, не проходит и недели, как в дневнике недоросля расцветают пятерки, а столоб превращается в Эйнштейна. «Очень глупо», — перебила я Ирину Сергеевну. «Нужны не оценки, а знания». «Тонкое наблюдение», — неожиданно съязвила Ермакова. «Выпускникам предстоит сдавать экзамены в ВУЗ», — продолжала я. «Каким образом они пройдут испытания?» «Щенячья наивность!» — с легким презрением отметила Завуч. «Эти детки уедут в Англию, Америку, Германию. Родители отдадут баснословные деньги и пристроят идиотов». «Насколько мне известно, западные университеты очень ревностно относятся к своей репутации». Ирина Сергеевна навалилась грудью на письменный стол. «Не все. И потом» кто ведет речь о Боксворде, Кембридже, Беркли и иже с ними. Например, Женя Николаев попал в некий заштатный институт в Америке, не помню, как он называется, ходил на лекции два года, получил бумажку, весьма красивую в печатях и штампах, мол, окончил курс по специальности пиар и реклама. На мой взгляд, малоформатная школа в какой-нибудь нашей деревне под названием «Широкие калоши» дала бы ему лучшие знания. Но Николаев сейчас работает в престижной фирме, ездит на иномарке, так уж устроен российский человек. Видит корочки, подтверждающие заокеанское образование и моментально застывает в восторге. О, роскошный специалист, он обучался в Америке. Никто детально не интересуется, чему же его там учили. Так что за наших выпускничков «Беспокоиться не надо. Знаете, сколько отец Николаева заплатил за, с позволения сказать, высшее образование отпрыска? В общей сумме пятьдесят тысяч долларов! Круто!» — признала я. Внезапно по лицу Ирины Сергеевны снова потекли слезы. «Ну почему все так несправедливо?» — судорожно зашептала она. «Всю жизнь мне не везет. Вышла замуж рано». Родила сына с девятнадцати лет при пеленках. Ни мамы, ни бабушки, способных помочь не было. Я сама ребенка волокла. Муж аспирантуру заканчивал. Утром уйдет, вечером придет, сделает малышу козу. Поужинает и к телевизору. Что я видела! Зарплата копеечная. На новые сапоги год надо копить. Леня стал кандидатом наук, но денег не прибавилось. В перестройку ближайшие его знакомые такие же остепененные, начали лапами бить. Один строительную фирму открыл, другой продукты экспортировать стал. Сначала, конечно, ничего хорошего. Сплошные убытки и страх, но сейчас... Первый. В загородном коттедже на Рублевке живет. Второй вообще в Испанию перебрался. Аленя. Уж как я его упрашивала. Начни свое дело. Нет, морду скорчит и бубнит, милая. Я занимаюсь наукой создан для великих открытий. И результат. Сидит в ней У двадцатого окна оклад кошки на смех Борше. Да он же просто патологический лентяй. Всю жизнь я пашу. С огромным трудом в гимназию устроилась, еле пролезла. И что? Думаете, директор всю работу тянет? Милая. Да на моей памяти восемь начальников сменилось. Восемь! Руководство тасуется, а Ирина Сергеевна огород копает. «Но почему меня директором не назначат, а? Объясните!» Ермакова схватила со стола газету и начала ее обмахиваться. «Не знаю», — осторожно ответила я. «И жизнь никак не становится легче». Чуть спокойнее продолжала Завоч. «Сын женился, молодые у нас поселились. Близнецов родили вдвоем, теперь с невесткой на кухне толкаемся. Она ведет себя прилично. Ничего плохого сказать не могу» но иногда, как взглянет, у меня желудок сводит. «Понимаю», — сочувственно кивнула я. Ермакова отшвырнула смятую газету. «Господи, что вы можете понять? Муж сел писать книгу, шестой год кропает, запирается в комнате и к компьютеру. Если войду, к нему он бесится, орет, не даются сосредоточиться. Это ты виновата, что я до сих пор Нобелевскую премию не получил? В другой спальне молодые, к ним не сунешься, И куда мне после тяжелого рабочего дня приткнуться? На кухне маюсь, над головой пастирушка, на плите суп. «К сожалению, так живет большинство россиян», — тихо сказала я. И тут в нашу гимназию пришла Ника. Не обращая внимания на мое замечание, рассказывала Ирина. «Ничего вроде особенного в ней не было. Такая, как все. Мы не сразу подружились. Нам это ни к чему было». Ермакова запнулась, набрала полную грудь воздуха, выдохнула и протянула. «Зачем я так долго о себе рассказывала? Чтобы вам стало понятно. Жизнь моя беспросветна. Сплошной кошмар, не и досуг на кухне. И вдруг Ника с ее возможностями, деньгами, украшениями». Завуч замолчала и уставилась в окно. Я вежливо покашляла, затем решилась прервать затянувшуюся паузу. Ирина. Ника никогда не жила на широкую ногу. Василий зарабатывал копейки. Он очень похож на вашего мужа. Предоставил супруге одной бороться с жизненными неурядицами, а еще Ярцев может выпить. У и не было бриллиантов, изумрудов или жемчугов. Уж поверьте мне. Мы общались не один год. Вероника иногда прибегала к нам одалживать денег, не дотягивала до получки. Ирина Сергеевна неожиданно расхохоталась. «Ты дура!» Я с изумлением уставилась на завоча «Ничего себе!» Заявленица. «Полнейшая идиотка!» Добавила Ермакова. «Дружила с Терёжкиной и ничегошеньки о ней не знала. Ладно, слушай. У меня есть одна невинная забава, которая помогла мне раскусить Нику». Я потрясла головой, и постаралась сосредоточиться на повествовании.